Глава 106. Белым гребешком в виде сверкающих лилий Приси прикрепила к моим волосам на затылке фату и отошла, чтобы полюбоваться делом рук своих. «Госпожа Виола, вы прекрасны!» «Сколько раз просила не называть меня госпожой», — нахмурилась я. «Я в жизни не видела такой красивой невесты», — с умилением продолжила девушка, не обратив внимания на мое замечание. «Когда вы выходили замуж первый раз, то были под косметиями. К тому же, некоторые сочли дизайн вашего свадебного облачения немного странным. Перья там явно были лишними, и тот пышный воротник. Ох, если бы она только знала, что в первый раз я выходила замуж в своем мире и о платье Виолы, знать не знаю. Хотя своим мой мир уже язык не поворачивался назвать. Моим миром стала Селендория. «Не болтай, вот ты была просто чудесной невестой», — запротестовала я. «И свадьба у вас снова замечательная». Я тоже хотела простое торжество для самых близких в сельской глуши, а не эту пышную свадьбу, на которую прибыл аж сам царь Селиндории. Пресси посмотрела на колечко на своем пальце, затем потрогала живот и смущенно зарделась. О том, что она беременна, кроме Ноа, пока что знала только я. После свадьбы она необыкновенно похорошела, из забитого воробушка превратилась в настоящую красавицу. Пресси выглядела необыкновенно счастливой, и я была этому рада. «Вы просто не можете вместе с господином Грэмом тихонько повязать брачную ленту и уплыть в закат на его корабле», — засмеялась девушка. «Статус адмирала Селендори обязывает». «Даже если он женится на одной и той же девушке во второй раз?» — со смешком закончила я. «Наоборот, ваше воссоединение восприняли с восторгом и одобрением. Раз вы снова сошлись, то ваши чувства крепки», — заметила Приси. «Даже еще большим, чем ваш новый облик без косметий». После вас пошла мода на натуральность, вы слышали? Ну, а ваши купальники и вовсе покорили все светское общество. Я сама в восторге. Ведь теперь, чтобы искупаться, не нужно облачаться в эти ужасные парашюты». Приси говорила правду. И про моду на натуральность, и про купальники. Я слышала, что дела у очарования обольстительного облика сейчас шли не очень. Зато Юстас процветал. За последнее время он здорово поднаторел в пошиве купальников. Я просто диву давалась, как он быстро все подхватил. Сориентировался и стал выдавать настоящие шедевры. И все-таки я бы предпочла скромный небольшой праздник. Вздохнула я и призналась. Я даже у тебя боюсь его царского величества. Я простая, в общем-то, девчонка. Такой была в своем мире, такой осталась и тут. Вас ждет свадьба мечты леди Виола, и вы заслужили ее, как никто другой. Прися обняла меня за плечи, а я чуть не разрыдалась от избытка чувств. Она еще раз осмотрела меня в зеркале и вдруг схватилась за голову. «О, нет, только не это!» «Что такое?» «Булавка! Золотая булавка на подол платья от сглаза. Это традиция. Как я могла про нее позабыть? Ждите тут и никуда не выходите, я мигом». И она суматошно умчалась. «Надо же, в этом мире существует такой же обычай на свадьбу, как и в моем бывшем». Сочтя это добрым знаком, я снова повернулась к зеркалу и тут услышала до боли знакомый голосок. «Ты выглядишь просто отвратительно! и -ю. А я ведь уже успела позабыть про взбалмошный дух настоящей хозяйки своего тела. Знакомое облачко возникло прямо над моим отражением в зеркале. И было оно очень сердитым. Уже не голубым, а темно синим с молниями, грозовым. «А я так не считаю», — перебила я. «Да ты только посмотри на себя, моя хорошая!» — свысоко бросила облачко. «Ты похожа на серую мышь. Ужасно! Просто катастрофично!» Я знала, что Виола ошибается. Я видела себя в зеркале с легким макияжем, простым пучком, в котором были забраны мои рыжие локоны, в безупречном, простом, но элегантном белоснежном платье, мягко обнимающем мои формы и созданном специально для меня. Это был идеальный и подчеркнутый простой образ невесты, в котором я чувствовала себя собой. «Ни единого украшения на платье, ни одного стразика или кружевца!» — продолжал сокрушаться дух Виола. «Ты хуже поломойки!» «Давно ты не приходила!» Заметила я, пытаясь увести Виолу от темы моего внешнего вида. Я была... немного занята. Судя по тому, что облачко покраснело и резко стало немногословным, дело тут было нечисто. Чем занята? Ну, мы много летали, много говорили. Мы? С кем? Услышав ответ, я чуть было не подпрыгнула до потолка. Оказалось, что в стране духов дух Виолы сошёлся с духом. Чудотворца лазури Лас хотел сделать себе бицепсы и кубики на прессе с помощью косметий и переборщил. Вздохнула Виола и радостно закончила. Теперь он у нас. Судя по тому, в каком восторженном ключе Виола отзывалась о лазурии, Грэм Фрейзел был напрочь ее забыт. Или нет? Мы вместе с Лазом подали заявку на перерождение. Между прочим, нам уже одобрили. Лас слышал, что мы возродимся в твоем бывшем мире. Но разве не чудесно? Восторженно поделилась облачко. Может, и чудесно. Может, мой мир с его обилием косметических клиник покажется Виоле и Лазурию раем? — Это наша последняя встреча, Виолетка, — продолжил дух бывшей хозяйки моего нынешнего тела, с которым я так сроднилась. — И на прощание я хочу сделать тебе подарочек. Подарочек от всей души, и... Облачко засветилось золотистым светом, и на меня не зашла надежда, что визит Виолы закончится не очень катастрофично. Как выяснилось, пара мгновений позже очень-очень зря. Гремушка не полюбит тебя по-настоящему, если ты не станешь такой же красивой, какой я себя сделала! пропел дух Виолы. Живи долго и счастливо, Виолетка! И! -ю». Облачко рассеялось, словно взорвалось тысячи искр, которые затмили мое отражение в зеркале. Я закашлялась и выпрынула попавшую в рот блестку, а затем дымка в зеркальной глади рассеялась, и я увидела: О, нет! Нет, нет, нет! Тот самый прежний облик виола? Невозможно! Прошептала и ударила по холодному стеклу. Но там отражалось все то же: острые скулы, неестественно огромные глаза с розовыми зрачками, тонкий носик, белесые и шевеляющиеся, как черви волосы, огромный бюст, вываливающийся из моего элегантного свадебного платья, и неестественно тонкая талия с крутыми бедрами. Прежняя виола. Она вернулась. Что ты со мной сделала? Ответом мне было молчание. Виола сделала свой прощальный подарок и испарилась, а я снова стала этой ужасной, неестественной куклой. «Госпожа Виола, госпожа Виола, я принес...» Прися залетела в комнату невесты, гордо держа перед собой большую золотую булавку. «Госпожа Виола...» — ошарашенно пробормотала девушка. «Милая, я сейчас ошарашена не меньше тебя». С трудом подавив в себе желание закатить истерику, предварительно отправив Грэму нервное письмо, что торжественное завязывание ленточки на брачном древе надо отложить или вовсе отменить, я прошептала своими непривычно пухлыми губами. Грэм сказал, что внешность для него не главная. «Пусть так, коль уж так, он же не отвернется от меня, не правда ли?» Пресса молча кивнула и накинула мне на лицо фату, которая доставала мне до коленей и скрыла это отвратительное изменение. «Какая же умная девушка!» Семейный храм нью -Йорда и Нидеи был полон народа, и все таки пока я шла и чувствовала себя в полной пустоте, как будто ступала босыми ногами по холодной глади воды. Где-то здесь был и царь со своими придворными, был и высший свет, Марина, И духовенство, и Дейган, и Флика, и Буль, и та девушка-служительница-жреца, которая посоветовала мне, как разорвать брачные узы с Грэмом. Но для меня сейчас была реально только высокая фигура адмирала Грэма Фрейзера в белом парадном кителе. Он ждал около семейного древа, а белая лента, которую мы должны были повязать на одну из ветвей, парила перед ним в воздухе. Что я делаю? Зачем? Надо было сейчас же мчаться в очарование обольстительного облика, чтобы канифрон снял с меня косметью, напоследок наложенную виолой. Зачем я пришла сюда? В таком виде. Дура. Под сенью семейного древа я подошла к нему, Грэм скинул с меня фату, и я с замиранием сердца увидела в его глазах. Виола? «Или Виолетта?» — негромко спросил он. «Виолетта», — тихо ответила я. Он не отвел взгляда. В серых глазах Грэма не мелькнуло отвращения, неудовольствия, досада. Он не сказал, «Ах, милая, я так люблю тебя, но давай-ка мы сейчас снимем эти косметии, а потом уж, когда ты станешь нормальной, обвенчаемся». Вместо всего этого он крепко сжал мою руку с неестественно длинным маникюром, вложил в нее ленту и очень серьезно сказал. Под сенью древнего древа, что помнит века и хранит секреты любви, мы соединяем наши сердца, и произношу я свою клятву. Я обещаю любить тебя безмерно, как безбрежное море, ласкать, как ветер колышет эти листья, заботиться о тебе, как земля заботится о корнях. В каждом взгляде, в каждом прикосновении будем мы навсегда связаны, вплетая ленту нашей любви в вечное древо. «Ты мой свет в дни тьмы», Моя опора в часах испытаний. Я буду рядом, когда мир вокруг нас будет бушевать, и в тихие мгновения, когда время замирает. Пусть каждый день наш наполняется радостью, как весенний дождь наполняет реки. Обещаю принимать тебя безусловно, с твоими мечтами и страстями, и идти с тобой рука об руку по путям жизни. В горе и радости, в доброте и искушениях. Да будет наш союз крепким, словно корни этого древа. И с узлом, завязанным на этой ленте, мы укрепляем нашу любовь, что будет расти и расцветать, как цветет это древо, видя нас вместе на протяжении всех дней нашей жизни. Я не учила слова клятвы, но повторила их, потому что они эхом отдались в моем сердце. А затем, словно во сне, я почувствовала на губах его поцелуй. Такой же нежный и крепкий, словно ничего не изменилось. Храм заполнил звонкий звук брачного колокола, а затем гомон и аплодисменты гостей но громче всех нам хлопал сам царь, поднявшийся со своего места. Моя рука дрогнула, но Грэм поддержал меня. И атласная лента с нашими именами, вспыхнувшими золотом, затрепетала на ветве вечного семейного древа.